Лилась оттуда какая-то неосязаемая чернота. Точно лилась. Юрий вздрогнул. Он никогда не считался хорошим сенсориком. Чувствовал биоэнергетику лишь на самом примитивном уровне. И сейчас Юрия словно окунули в бочку с затхлой застоявшейся водой. «Так-так-так», — -так», подумал он тревожно. «Что-то тут происходит. Черная месса какая-нибудь, будь она неладна. Но кто здесь угнездился? Колдуны какие-нибудь? Местные? Маги?» Борга, который представился после нейросканирования, был колдуном. По крайней мере, так говорил офицер из селения, где белый кентавр. Что-то предназначавшееся Борге невольно подцепил примеривший на себя свежеснятую матрицу Роман Матвеев. И пришел сюда пешком. За сутки с небольшим. А расстояние тут не немаленькое, километров шестьдесят, если не больше. В общем, Юрий затаился у забора и решил немного понаблюдать. Подмывало связаться с Валентином. Но вблизи неопознанной силы не хотелось пользоваться ничем техногенным. Казалось, что местные колдуны легко сумеют прослушать переговоры. Глупость, конечно, но Юрий был склонен подчиняться неожиданным подспудным желаниям. И еще ему нужно было подумать, хотя бы немного, свести воедино разрозненные сведения, которые, как пазл, можно было правильно сложить и увидеть картину в целом, как она есть. Он отрешился от всего, кроме разве что визуального наблюдения за домом, И начал складывать воображаемую мозаику. Ну, предположим, думал Юрий, что Борга действительно был колдуном и действительно сильным. Снятая психоматрица зафиксировала его волю идти сюда, в эти столичные трущобы с какой-то неведомой целью. Неважно пока какой. Фиксация оказалась настолько мощной, что наложилась на сознание романа Матвеева. В принципе, даже вытеснение личности романа вполне могло произойти. Разумеется, временное вытеснение. Навсегда личность никакой психоматрицы не подменишь. Роман и пошел в райму. Дальше. Боргу здесь явно ждали. Именно Боргу. Потому что внушить такое невероятное стремление в определенное место невозможно. Борга сам хотел сюда попасть. Страстно изо всех сил. Именно поэтому ему удалось заразить своим желанием неопытного стажера. Что может влечь мага-чародея? Ну, во-первых, материальная выгода. Но подобное желание вряд ли подчинило бы Романа. Слишком уж разные представления о материальном благополучии у солдата Звездной Империи и затурканного колдуна с феодальной планеты. Роман просто не понял бы Боргу, иди речь только о золоте или других каких побрякушках. Другое дело знание. За знанием, за информацией стажер, пожалуй, пошел бы. Собственно, информация и есть его цель на текущем задании. А если это одна и та же информация, цель одичавшего вместе с другими потомками колонистов колдуна и цель выпускника-стажера? Именно в этом случае фиксация психоматрицы и временное вытеснение личности имеют наибольшие шансы на успех. А это значит, что местные чародеи также домогаются знания. Почти наверняка знания о тайне, издавна кроющейся под королевским замком Раймы. Косвенно это подтверждается тем, что король Барнигад и сам охотится на колдунов, причем отнюдь не из желания загнать их на костер. Сначала он с ними ведет долгие беседы. Вероятно, все с той же целью собрать слухи о подземельях. Вот и начала более-менее вырисовываться общая картина. Конечно, у этих построений имелись слабые места, но ничего более правдоподобного пока не удавалось придумать. Юрий еще раз окинул мысленным взором свои логические конструкции и нашел их достаточно правдоподобными. Осталось только понять, почему медлит Валентин с Семой. Нет усталости же? Что-то они определенно знают такое, что пока неведомо Юрию. Но что? Можно гадать хоть до утра. Ладно, вздохнул Юрий, будем действовать. Есть два пути. Сначала отыскать сержанта с Семой, потом сообща соваться к Роману. Второй путь, естественно, в обратном порядке. Каждый из путей имел свои плюсы и минусы. Совместная операция предполагает подстраховку, а потому имеет больше шансов на конечный успех, даже при условии повышенного риска. Троих обнаружить немного легче, чем одиночку. Но покинув это мрачное место, Юрий оставит Романа без наблюдения, А это крайне нежелательно, так что придется действовать все же в одиночку. Пеломенец грустно покосился на зону управления связью, вздохнул и поднялся с корточек. Нет, раз решил не пользоваться переговорником, значит не буду. Через забор он перепрыгнул, даже не разбегаясь, и, разумеется, ни на что не опираясь руками. Менеджер экипировки сигнализировал о полной защите. «Защите от всего». Кроме разве что магии, о которой король Данкартена никак не мог внятно решить, существует она или нет. Юрий в магию не верил, но на всякий случай вел себя так, будто она существует, потому что он был опытным разведчиком. Он обратился в слух, зрение и внимание, стал неудержим как молния и целеустремленен как перелетная птица, которая возвращается с зимовки. Лишь легкий осадок какой-то недавно зафиксированной, но неосознанной неправильности остался в душе у разведчика. Что-то такое, похоже, Юрий заметил за последние минуты, но пока не распознал. А раз не распознал, значит вперед. Вперед, а там по обстановке. Правило которым руководствовались еще далекие предки пиламенцев, Гусары, воевавшие совсем как обитатели Денкартена, на лошадях и с отточенными клинками в руках. Никем не замеченный Юрий переместился к самому дому. Ломиться в дверь не то что расхотелось, и мыслеподобно никогда не возникало. Окно. И лучше верхнего этажа. Осталось только взобраться на крышу и решить. Лучше лезть прямо в то окно, в которое сейчас может быть смотрит с тоской Роман Матвеев, или же сначала проникнуть в соседнюю комнату. С опаской попробовав на прочность перила и столбики, поддерживающие навес над входом, Юрий все же счел их достаточно крепкими. Правой ногой на перила, руками зарезной карниз. Подтянуться. Все, он уже над крыльцом. Пригнувшись, миновал окно, выходящее не иначе на лестницу. Потому что это окно было единственным расположенным между первым и вторым этажом. Дальше за наличник ногу вполне можно поставить. Вот в это углубление. Вентиляционное окошко, что ли. Вот и край крыши. Несколько секунд, и Юрий уже лежит на пахнущей сыростью дранке. Худая крыша, подумал Юрий недовольно. как бы не провалиться. Рядом с печной трубой омурничала кошачья пара. На Юрия зверюги не обращали ни малейшего внимания, а заодно создавали неплохую звуковую завесу. И хождение по крыше худо-бедно прикрывали. Хоть и мало эти создания, а шума от них порой больше, чем от людских детей. Юрий подобрался к дальнему углу, сполз на животе по несущему брусу, нащупал ногой стену и отрастил силовую присоску, потом вторую. Чуть спустился и застыл на стене, как паук. Так, вон какая-то планка к стене приколочена. Крепко держится? Крепко. Значит, можно встать на нее присоски убрать. Сделано. До окна метра три. Прижимаясь к стене, Юрий преодолел эти три метра и осторожно заглянул в окно, предварительно до отказа выкрутив усиление ночного глаза. Зеленоватый сумрак таится в комнате. Она почти пуста. Никакой мебели, только грубо сколоченная лежанка в дальнем углу. Со стен свисают какие-то пеги и лохмотья. Погашенная свеча в грубом подсвечнике на полу у лежанки. На лежанке спят двое, мужчина и женщина. Обнялись и спят. Укрыться им надо понимать нечем. У двери свернулся клубком лохматый пес. Этого нужно устранить в первую очередь, а то почует чего ненароком. Вообще-то Юрий любил собак, но сейчас он стоял перед выбором. Или жизнь напарника и подчиненного, или жизнь инопланетного пса. Выбор при всем желании трудно назвать богатым.